Глава шестая. Почти девять лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого Фавста. Другие манихеи, с которыми мне довелось встречаться, будучи не в состоянии ответить на мои вопросы по этим поводам, Обещали мне в нём человека, который, приехав в личной беседе, очень легко, со всей ясностью, распутает мне не только эти задачи, но и более сложные, если я стану его о них спрашивать. Когда он прибыл, я нашёл в нём человека милого с приятную речью. Болтовня его о манихейских обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднёс к моим жаждущим устам этот изящнейшие виночерпи. Уши мои присытились уже такими речами. Они не казались мне лучшими, потому что были лучше произнесены, истинными, потому что были красноречивы. Душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее выражение изысканное. Люди, обещавшие мне фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью. Я знал и другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной пространной речи. «Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом. Я верю, что это Ты наставил меня, ибо в этом была истина, А кроме тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы не появился ее свет. Я выучил у тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истинной, потому что они красноречивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми, потому что они нескладны. И наоборот, искусственная речь не будет тем самым истиной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрая и глупая — это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые, — это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту, и другую пищу. Жадность, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила себе утоление в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которой он с такой легкостью одевал свои мысли и наслаждался вместе со многими, и расхваливал, и превозносил его даже больше многих. Но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же, наконец, случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, и кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по-латыне, И так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то все это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильно ли воспоминания мои, Господи, Боже мой, судья моей совести? Сердце мое и память моя открыты тебе. Ты уже вел меня в глубокой тайне промысла твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел.